Глава пятая. М, я рада», — выдавила из себя растерянно. Принц почему-то погрустнел, качнул головой и только сейчас обратил внимание на лежащих на полу студентов. «Можете подниматься и занимать свои места». Он мягко шагнул в сторону от меня, как кот. Грация поражала. «Если вспомнить...» Что еще в начале лета этот мужчина не мог самостоятельно пальцами шевелить? Поразительная способность к восстановлению. Рядом зашевелились мои одногруппники. Я тоже поторопилась занять привычное место за первой партой и только сейчас рассмотрела зал. Здесь мы еще ни разу не занимались. Зал был поделен на две половины. Одну часть занимали столы, другая была расчищена от всего и защищена золотистой дымкой заклинаний. Когда все расселись, в зале повисла полная тишина. Кажется, что студенты даже не дышали. Итак, направление военных лекарей. Принц навалился на край преподавательского стола и осмотрел группу. Курс по боевой магической подготовке буду вести у вас я. В стенах школы-одиночек прошу не называть меня принцем, высочеством и другими титулами. Здесь для вас я высший магистр Этар. До меня только сейчас дошло, что в Миаре даже у королевской семьи наверняка есть название рода. Просто я его сейчас впервые услышала. Даже в учебниках по истории указывались лишь имена королей. «Наши занятия будут проходить таким образом, что на теорию будет тратиться первая половина занятия, вторая уйдет на отработку полученных знаний на практике». Вопросы? Студенты ответили слаженным молчанием. Наш новый преподаватель удовлетворенно хмыкнул. «Отлично!» тогда приступим к изучению первого атакующего заклятия ветер жизни на поле боя именно оно чаще всего применяется лекарями, так как магических сил оно почти не требует. Он подошел к доске и быстро нарисовал структуру плетения, которую я аккуратно скопировала в тетрадь. вливание магии происходит лишь в последний поток, но именно за счет этого У до последнего не осознают, что к ним применена магия. Лишь отлетев от вас на несколько десятков шагов, они начинают понимать, что перед ними не легкая добыча, а хорошо обученный боевой маг. Моя рука взметнулась вверх, прежде чем я успела подумать. Его высочество кивнул, заметив мое телодвижение. «Высший магистр этар», — обратилась я, поднявшись на ноги. Принц Каритер тут же посерьезнел. «Типичный и глупый вопрос про то, что лекарям боевая магия ни к чему, я задавать не стала. Спросила про другое. А если рядом находятся свои? Ну, то есть живые боевые маги. Их же тоже отбросит вместе с умертвиями?» «Не отбросит. Обычный щит вполне защитит от подобного рода простых заклинаний». Ответил он и принялся объяснять тему дальше. Я скрупулезно записывала каждое слово. Знания лишними не бывают, тем более те, что могут когда-нибудь спасти тебе жизнь. Первую часть занятия мы действительно записывали материал, а вот вторую... Всем выйти на площадку для практических занятий. Магистр сам прошагал к защищенной половине зала, встал у дальней стены и повернулся. За ним потянулись все остальные. Встаем в пары и начинаем практиковать заклинание «Ветер жизни». Один атакует, другой защищается щитом. Вперед! Олта, прекрасно осведомленная о моей уникальной способности из новых заклинаний делать черти что, встала в пару к Мару. Мор и Мур переглянулись, и младшенький понуро шагнул ко мне. Остальная группа тут же отошла от нас на пару метров. «Атакуй!» шепнула Мору, создавая щит. Он кивнул и через несколько секунд атаковал. Ветер получился приличным и узконаправленным точно в меня. Однако простой щит даже в моем корявом исполнении действительно справился. Находящиеся рядом студенты чуток успокоились и принялись за работу. — Сейчас я! — заставила я приготовиться драконёнка. Вот вроде бы все правильно делала. И потоки вплела, и силу на последнем только применила, но... Хорошо, что принц Карритер является мастером своего дела. Он в две секунды подавил вырвавшийся из меня ураганный поток, сбивший всех одногруппников с ног и отбросивший их в каменную стену зала. — Ой! — перепугалась я, глядя, как Мур... Пытается подняться на ноги, но ему мешает Олта, сидящая на нем верхом. Медленно повернулась к преподавателю, чтобы жалобно прошептать. «Я случайно!» Серебристо-серые глаза внимательно меня поизучали с полминуты. Тонкие губы поджались так, что их стало совсем не видно. Так смотрят на провинившуюся бойцовскую собаку, которой плохое слово сказать нельзя, так как обидится и покусает. «Ну и молчать сложно, ибо собака-то твоя!» «На сегодня занятие закончено!» Не отрывая от меня проницательного взгляда, сказал принц. «Следующему занятию вам нужно отработать заклинание!» Студенты тут же повеселели. Это было последнее занятие на сегодня, да еще и отпустили раньше. Это ли несчастье? Лично мое счастье было прервано непререкаемым. «Леди Любовь, вы идете со мной!» Он даже студенткой меня не назвал, что вызвало определенные опасения по поводу моего дальнейшего обучения здесь. Я собрала вещи и подошла к его высочеству. Я же не знаю, куда он меня поведет. Принц дождался, когда из зала все выйдут спиной вперед и повернулся ко мне. «Леди, прошу вас!» И за полторы секунды открыл экстренный портал. Не знала, что он умеет. Шагнула. Вспышка света, и вот я стою в абсолютно незнакомом кабинете. Везде стояла тяжеловесная резная мебель. Очень много шкафов с книгами. Стол, как и у магистра Перико, завален разными бумагами и картами. Присаживайтесь, леди. Я понуро кивнула. Принц Каритер упорно не называл меня студенткой отчего я окончательно решила, что нахожусь под угрозой отчисления из школы. «Спасибо!» — выдавила из себя жалкое подобие улыбки и села в предложенное кресло. Его высочество внимательно проследил за мной и, обойдя стол, сел в такое же кресло. Так как я разговаривать боялась, дабы не спровоцировать еще что-нибудь, а принц первым не начинал беседу, то тишина в кабинете затянулась минут на пять. Взгляд я не поднимала. Мне действительно было стыдно, что я отправила сегодня всю группу в достаточно болезненный и неожиданный полет. Вдруг за дверью раздались шаги и в кабинет торопливо постучали. «Войдите», — вежливо разрешил магистр Этар. Дверь распахнулась, и вошел магистр Перику. За ним Магиана Солтит. Оба были взволнованы. И если Магиана была радостна и с обожанием смотрела на принца, то замдиректора был настроен менее оптимистично. Я так и вовсе запаниковала. — Нет, меня точно сейчас отчислят. — Высший магистр. Магистр Перико глубоко поклонился. Магиана последовала его примеру. Принц вновь поджал губы, но терпеливо дождался, когда те разогнутся. — Магистр Магиана. «Я вызвал вас вот по какому поводу». Его высочество поднялся на ноги и снова навалился на край стола. Студентка Безглазова сегодня проявила очень необычное для человека направление магии. А «Вы ничего не хотите мне сказать?» В его голосе прорезались жесткие нотки. «Я вообще впервые видела принца таким властным». «Где тот парень, которого я на ноги пыталась поставить?» «Магистр Этер. Студентка является лучшей на своем потоке. Также она активно занимается изучением лечебных практик под руководством Магианы. Это я знаю». Хвалебные речи в мой адрес тут же прекратились. «Я вас спрашиваю о том, как вы допустили, что в школе появилась необученная белая ведьма-стихийница с крайне опасным видом магии и огромным ее резервом. Принц говорил тихо и спокойно, но каждое слово звучало, как пощечина тому, кто руководил школой последние 140 лет. Магистр Перико побелел и бухнулся на колени, что-то бормоча себе под нос. Студентка Безглазова ни разу не подвергла опасности ни школы, ни студентов. Однажды пострадал магистр Бирет но он сам оказался виноват в происшествии. Вступила из-за меня Магиана Солтит, за что я была ей очень благодарна. «Магистр Кар... Этар! Я готова поручиться за студентку!» Я вскинула голову, услышав оговорку. Магиана смотрела на абсолютно равнодушного принца полными счастья глазами, совершенно не замечая его дурного настроения и общей раздраженности. И она готова была назвать его по имени, а это означало лишь одно – они либо друзья, либо любовники. По поводу друзей я была не уверена, а вот второе было более чем вероятно. Перевела глаза на принца и тут же потупилась, напоровшись на внимательный взгляд серых глаз. Леди Любовь совершенно не обучена стихийной магии, которой владеет. Я лично займусь ее обучением. Вдруг отчеканил магистр Этер, все так же глядя на меня. Зато я краем глаза заметила побледневшую магиану, которая тоже вдруг уставилась на меня. И принц тоже назвал меня личным именем в присутствии других. Выглядело это как минимум нечестно. Также теперь я буду курировать их группу. Но это моя группа! «И моя студентка!» — нашла в себе силы возмутиться Магиана, пусть и явно не перечила его высочеству. «Уже нет», — покачал он головой и посмотрел на магистра Переку, все так же стоящего на коленях. «В школе нет магистров, которые смогут противостоять такому уровню стихии, кроме меня». «А магистр Бирет?» — робко напомнил замдиректора. Уже сам пострадал от своей глупости, напомнил принц. И я не уверен, что настолько молодой демон сможет индивидуально работать со студенткой без личной заинтересованности. А я вдруг вспомнила, что императорского племянника студенты называют самым сильным демоном в школе. Ужас какой! А что, если он этой самой силой решит воспользоваться, и вынудить меня как-нибудь... Нет уж, лучше у принца Каритера учиться. Я его уже знаю, и отторжение он у меня пока не вызывает. Лишь легкую обеспокоенность сегодняшним поведением. Ну, хоть не отчисляет, и то, слава богу. Магистр Этар, вздохнула Магиана солтит Могу я поговорить с вами наедине? Едва голова принца склонилась в сторону кивка, как я радостно вскочила на ноги. Находиться в кабинете, когда меня здесь обсуждают, без моего участия в этом самом обсуждении, было крайне неловко. И я не очень понимала, чего здесь еще будут обсуждать. Но присутствовать мне уже здесь не хотелось. Леди Любовь услышала хриплое от принца, когда была уже почти у двери. Обернулась. Магиана смотрела на меня квадратными глазами, а магистр переко мелко затресся. а я хотела выйти, чтобы не мешать», пояснила свои действия. Принц дернул уголком губ, выдавая подобие сдержанной улыбки, но по глазам было видно, что он веселился. «Я перенесу вас», решил он, и рядом со мной открылся портал. «О, спасибо! До свидания!» Выпалила я скороговоркой и нырнула в светящийся переход. Вышло уже у башни женского общежития. Рядом кто-то громко вскрикнул, но я не обратила на это внимания. Нырнула в дверь башни, пробежала мимо мадам Лобс, забывшись, поднялась на седьмой этаж. Лишь увидев удивленные взгляды первокурсниц, хлопнула себя по лбу и вернулась на четвертый. В комнату увалилась, на дыша и, захлопнув дверь, для верности подперла ее собой. «Алюб, ты чего?» Олта замерла с покусанным пирожком в руке. «Там принц и Магиана, и мне кажется, что они любовники», — выпалила я, переведя дыхание. Нафаня тут же поспешил ко мне с кружкой какого-то отвара. Я быстро все выпила и с опаской отошла от двери. Уолта, отодвинувшись от стола, нахмурилась. «Люб, на тебе лица нет. Объясни по-хорошему, что случилось? Причем тут принц и его любовницы». Она что, действительно не поняла? Я тяжело села на стул, не обращая внимания на домового, который принялся стягивать с меня сапожки. «С сегодняшнего дня нашу группу будет курировать принц Каритер», пожаловалась я, на что подруга радостно сверкнула глазами. Из-за меня. А еще он будет обучать меня стихийной магии. А еще он сейчас общается по этому поводу с Магианой Солтит. Уверена, она его любит. А он? Он к ней такой равнодушный, что ужас просто. «Счего вот это решила?» Перебила меня подруга. С того и решила, что он очень резко с ней разговаривал. А она почти назвала его по имени». «Так, подожди». Олта на пару секунд замерла с озадаченным видом. «Люб, ты чего такая нервная? Лично я не против, чтобы нашу группу курировал принц вместо заучки Магианы». Я нахмурилась. «Ничего, она не заучка. Она просто очень ответственно подходит к своей работе». «Заучка», — не согласилась драконица. «Такая же, как и ты. И принца, скорее всего, будет так же безответно любить, как ты этого своего лекаря-начальника. И будет ходить с несчастным лицом, И все будут ее жалеть почему мрачно буркнула я потому что это миара любка здесь не бывает безответной любви с хорошим финалом здесь действует демоническая привязка и правила рода здесь законы не дадут тебе беспечно мучиться дальше если глаз на тебя положил какой-то влиятельный здесь вдохновенно начала вещать олта я поняла оборвала я ее речь на полуслове А еще его высочество решил оградить меня от внимания магистра Бирета. По крайней мере, решил обучать меня сам. Как ни странно, слушая обеспеченную Олту, я успокаивалась. Разве я не знаю порядки в этом мире? Прекрасно знаю. Меня не отчислят, пока этого не захочет король. А ему нужны обученные меди, лекари. Вряд ли и принц будет мешать мне учиться. Наоборот, он решил мне помочь с магией. Возможно, это просто плата за его успешное излечение. Меня напрягало другое. Второе лицо королевства назвало меня личным именем при других преподавателях школы, где я учусь. Более того, если я права и магиана влюблена в принца, то не будет ли это означать, что она откажется со мной работать дальше, если принц продолжит высказывать таким образом расположение ко мне? Именно это и вызвало во мне определенные опасения. Именно из-за этого я запаниковала. Ведь столько работы уйдет коту под хвост. Более того, Магиана мне нравилась как человек. Как бы странно это ни звучало. Но Олта права. Нервничать бесполезно. Нужно лишь попробовать подстроиться под рекомендуемую действительность и научиться в ней жить. Вечером к нам на плюшки заглянула Таарла которая, как бы ни взначай, расспросила нас о старшем драконенке из моей семьи. Мор так запал в душу оборотницы, что мне показалось, она готовит какой-то план. Честно предупредила ее, что парня в обиду не дам. Нужно попытаться разгадать, как решить проблему с подбором определенной женщины для дракона. А уж если оборотница подойдет, то я, конечно, дам добро на их отношения. Таарла приуныла, но спорить не стала. Пока она учится, ее никто торопить не будет. А если родственники совсем достанут, то я могу запросто взять ее в свой род. Или браки между принятыми членами рода в королевстве запрещены. Надо бы об этом узнать поподробнее. Вопреки моему страху, занятия на следующий день прошли без происшествий. Магистр Орте Кави учил нас сложным защитным плетениям а Магиана Солтит все так же объясняла нам применение магии в лечебных целях. Я не заметила, чтобы она кардинально изменила свое отношение ко мне. Лишь один раз обозвала меня ледью, и все. Я с облегчением выдохнула и принялась усиленно учиться. Так продолжалось до первого на неделе выходного дня. Утром я встала привычно рано, позавтракала, захватила сумку с инструментами, и поспешила в кабинет Магианы солтит На полпути меня перехватили драконы, и вместе с ними мы последовали к нужной башне. А вот в кабинете меня ждал первый сюрприз — принц каритор собственной персоной. Он сидел в кресле Магианы и читал записи из ее тетради. Сама хозяйка кабинета сидела у окна, напряженно выпрямив спину, и с беспокойством смотрела на высшего магистра. Мы с минуту топтались на пороге, прежде чем принц поднял голову и широко улыбнулся. «Здравствуйте, леди Любовь». Он поднялся со своего места и кивнул поклонившимся драконятам, показывая, что заметил их. Ко мне же подошел персонально и приложился к ручке. Я скучал. Я подняла голову и встретилась взглядом с Магианой. Смотреть на нее действительно было больно. Через секунду она отвернулась к окну. «Что у них тут происходит?»